возится возле лярвы, подсовывают оглобли. вертится вербены собаки, цыган и белка. Кричит от дороги кто-то, прирезать бы, да, на коклеты. Это дядя Андрей с исправничьей дачи тихая пристань, одет по дачному.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 А то на базар татари богатые по случаю из хвоста позарятся. Татарки их не за место цветов волоса убирают. А мясо у них, сказать, не вредное. И он отходит в прогулочку. Идет, подумывает. Павлин. Разве он мой еще? На табак, если выменить. Осталась одна щепотка, а курить К ночи надо беречь, к ночи наваливаются думы. Одичал теперь не поймать. А на табак бы можно, не пшеница. Осматриваюсь, отыскиваю павлина. Вон он, по пустырю бродит, хвостом возит. Татаркам на украшение, богатым. Остались еще богатые. Гляжу, прикидываю, и он глядит на меня, мой татар.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 Я беру ветку сухого тиса и веду по земле, мету. Где теперь планы и философия? Так и всё. Чья-то слепая сила метёт. И солнце по кругу ходит. Вечно ли ходить будет? Придёт и на него сила. И оно не будет ходить по кругу.